и выдва медленно стал складывать в голове фрагменты этой головоломки. «Что же вы ему сообщили?» Пожилая женщина повторила то, что раньше сказала Сарни. В голосе ее звучала озабоченность. «Может, я поступила плохо?» Все рассказав ему. Но он показался мне достойным доверия, обещал предупредить Анку, что ее ищут, хотя я не знаю, откуда ему это известно. «И я этого не знаю и очень хотел бы найти ответ на этот вопрос», — закончил разговор Выдма. От Анкиной тетки он поехал на Новолипки, разыскал дамский салон. Из пяти кресел только два были заняты, что позволило пану Вацлаву пройти с посетителем в маленькую комнатку позади салона, чтобы спокойно там поговорить. Пан Вацлав оказался совсем еще молодым мужчиной. У него были напомаженные волосы и круглое лицо, с которого не сходила довольная улыбка. Он бросил взгляд на предъявленное ему удостоверение, предложил майору стул, стоявший возле небольшого столика, и присел сам, полный достоинства, не скрывая любопытства на лице. — Чем могу быть полезен, пан майор? — начал он разговор. «Я хотел бы получить от вас кое-какие сведения об одной из ваших клиенток», — начал Выдма без вступления. «Однако мой разговор с вами прошу сохранить в тайне». «Само собой, разумеется», — пан Вацлав услужливо склонил голову. «О ком идет речь?» «Причесывается у вас...» «Вернее, причесывалась ли...» «Анна Эльмер. Высокая, очень красивая, светлая блондинка». «Постойте...» Эльмер. Пан Вацлав нахмурил брови, и на его пухлом лице отразилась напряженная работа мысли. «В определенных кругах ее называют «белой анкой». Кажется, знаю, дамский мастер хлопнул себя по колену. Припоминаю. Да, она приходила к нам со своей подругой, которая давно причесывается у нас. Да, выдма удовлетворенно кивнул. А как эту приятельницу зовут?» Лайская, Мы хорошо ее знаем. Она дружит с одной из наших мастериц. Только я не знаю, что вас интересует». «В принципе, меня интересует все, что вам известно о Бельмер. Пан Вацлав на минуту умолк. «Что мне известно?» — повторил он, задумавшись. «Собственно, я немного могу сказать. Мы, правда, разговариваем с клиентками, но как-то все выветривается. Мало что остается». Пчелы тоже собирают мед по капельке, а получаются из этого целые банки», — вздохнул Выдма. «Отличное сравнение», — лицо пана Вацлава засияло улыбкой. «Ну что ж, знаю, что у нее есть парень по кличке Яблочко. Однажды он даже заходил за ней сюда. Она жила у него? Я не знаю адрес этого типа, но Анка как-то упомянула, что ей далеко домой, так как она живет на охоте, но улицу не звала а ее подруга Уэйская тоже живет на охоте. Это лучше знает Кристина, они приятельницы. Сегодня одна работает, могу ее позвать. Хорошо, позовите. Пан Вацлав оставил майора одного и через минуту явился с девушкой в белом халате. У нее было сухое продолговатое лицо, невыразительные глаза и тонкие губы, искусно увеличенные помадой. Она была высокой и худой, с узкими бедрами. Окинув выдму оценивающим взглядом, прислонившись плечом к дверному косяку, она молча ждала вопросов. Я слышал, вы знакомы с Пани Уэйской, так ли это? Да, мы приятельницы. Прежде чем я задам вам следующий вопрос, может быть, мы представимся друг другу. Я майор выдма из главного управления милиции. Девушка немного растерянно усмехнулась, обнажив ряд ровных белых зубов. Кристина Кнапик, как видите, работая в этом салоне. А где вы живете? Недалеко. Павья улица, дом 2. Вы тоже знаете Анку Эльмер? Знаю. Она подруга Зоси. Что вы можете рассказать об Эльмер? Так как меня главным образом интересует она. Кристина пожала плечами. Что я могу сказать? Ухоженная девица. «Просто так на себя ничего не наденет, у мужчин пользуется успехом. Это и не удивительно, она ведь красивая». «Ну, это немного», — вздохнул майор.